Глава 38. Облака и радуга. Интересно, откуда появляются в голове гениальные мысли? Мне иногда кажется, они прилетают из космоса, рождаются где-то там на далекой звезде, а потом мчатся на землю, как кометы, залетают в приоткрытую форточку и ныряют к нам под подушку. Хорошо, что мама приоткрыла на ночь форточку в моей комнате. По ночи меня разбудила догадка, как сделать Ромкина изучение истории еще легче, еще увлекательнее. Я даже подскочила на кровати, ужасно хотелось ему позвонить, но я сдержалась. Надо было дождаться утра. Я снова улеглась и попыталась заснуть, но теперь уж просыпалась каждые полчаса, проверяя время на телефоне, и в конце концов вскочил раньше, чем зазвонил будильник. Что весна с людьми делает? Покачала головой мама, когда я полностью одетая и причесанная, появилась на кухне и села завтракать, поминутно поглядывая на большие круглые часы над обеденным столом. Когда я вышла из подъезда, папа как раз парковал машину. Увидев меня, просигналил: "Подбросить в школу". Не откажусь, обрадовалась я. Мне сегодня побыстрее надо, только тебе потом выбираться трудно. Пробка на Дмитровском шоссе будет, сам говорил. Ничего, я сегодня на работе выспался. У нас парень новый работает, так и рвется сам на все звонки отвечать, сказал папа, заводя машину, когда я села рядом. Так что я не домой потом, а к Кате. Вещи из которых ты выросла, гуся отвезу. И мама просила кое-что проверить там у них с бабушкой. А что? Полюбопытствовала я. Помнишь, мама с Гусей сидела. Но ну, когда у него какой-то клеос обнаружили. Мама говорит, когда Гуся заснул, то она принялась мыть пол и обнаружила под кроватью несколько странных коробок, запечатанных. Какие-то товары, наверное. И что такого? Катька же мерчендайзер. Маму еще волнует, что она постоянно вызовы телефонные сбрасывает. А причём тут коробки? Понятия не имею, признался папа. Но твоя мама знает сестру гораздо лучше нас с тобой, так что попросила заехать. Я и заеду, гляну на коробки, про жизнь расспрошу. Как твои-то дела, а то видимся урывками. Обзавелась колхозом учеников. Почти скопила всю сумму на поездку, похвасталась я. Да ты что, удивился папа, выглянул в окно и воскликнул: "О, глянь, как облака-то выстроились, как коромысло!» Я глянула на облака, но увидела не коромысло, а самую настоящую радугу. "Добрый знак", пробормотала я, думая о своем. "Ромке понравится". "Что не расслышал папа? Тебе нравится Ромка?" скажет же, смущенно фыркнула я. Быстро накинув куртку на крючок в гардеробе, я помчалась на третий этаж, перепрыгивая через ступеньки, влетела в кабинет истории и затормозила у доски. Ромка сидел на нашей с ним парте спиной вперед и разговаривал с Улей. Она вернулась из своей экспедиции. На Уле был розовый махеровый свитер и какое-то дурацкое ожерелье на шее, которое она теребила, что-то оживленно рассказывая Ромке. Улькине волосы были сколоты в прическу мальвинка, которую моя мама называет старушечьей, но ромку явно не волновали ни старомодный свитер, ни укладка. Он не сводил сули глаз, слушал, кивал, на меня он так никогда не смотрел. Все, сразу сообразила я, плакали наши занятия. Я замедлила шаг. Хотелось разобраться в себе, прежде чем эти двое сообщат мне, что я вне игры. Обидно ли мне? Да, конечно. Не потому, что я влюбилась в Ромку, пусть хоть женится на Уле, они друг другу подходят. Она обожает снимать катышки со свитеров, а у него этих катушек пруд пруди. Обидно было потому, что я хотела заниматься с Ромкой, придумывать разные способы, чтобы облегчить ему запоминание исторических фактов. Такие штуки вроде сегодняшней, но я понимала, Улька ас в истории. Когда я проверяю Ромкины пересказы, то сверяю их с учебником. А Улька знает наизусть все написанное в учебнике и даже больше. Пусть готовит Ромку. У меня останется Дана. своими уроками займусь. Гусю навещу в конце концов. Маша воскликнула Уля, потом посмотрела на меня и деловито проговорила: "У тебя пятно на рюкзаке. Дай сотру". Если бы не ты, дорогая Уля, мрачно улыбнулась я. Мир погряз бы в грязи, пятнах и нитках на рукаве. Улька прыснула, и на долю секунды у меня вдруг возникла надежда, что она не станет забирать у меня ученика. Скажет: "Ладно, вы двое, похоже, спелись и без меня обойдетесь». Кстати, ром сказала Уля, как там с историей? Когда начнем в субботу?" Ромка раскрыл рот, Но тут прозвенел звонок, и в класс вошла Елизавета Ильинишна. В руках она несла ярко желтую папку, на которой была наклеена картинка с попугайчиком Кешей. У внука взяла, — зачем-то сообщила Елизавета Ильинишна, обводя нас взглядом и улыбнулась. Вид у нее был такой, словно она собирается открыть нам какой-то секрет. А другой внук, старший Мне кое-что распечатал, продолжила она, из интернета вашего. Я думаю, некоторые из вас в курсе. Она в упор посмотрела на Ромку, а некоторые нет. Она перевела взгляд на меня. В интернете выложены задания ЕГЭ прошлых лет. Елизавета Ильинишна шагнула к столу, шлепнула на него папку и снова торжествующе посмотрела на нас. Я просмотрела их, освежила, так сказать в памяти. И вот что предлагаю. Мы будем устраивать мозговые штурмы. Я задаю вам вопрос, вы на него отвечаете. Не просто выбираете из вариантов, а рассказываете все, что знаете на эту тему. У, -у, -у загудел класс. Один правильный ответ «Пятерка» в журнал. Гул стих. Непонятно, как ожидаемая пятерка поможет вспомнить то, о чем ты забыл, подумала я. Не ждите легких отметок, подтвердила мои сомнения историчка. Маш, шепотом позвал Ромка, насчет наших занятий. Крылов, иди, будешь пионером. Ромка вздохнул, поднялся и поплелся к доске. Историчка тем временем уселась за свой стол, раскрыла папку с кешей, принялась перебирать листочки. Ты знаешь, кто такие пионеры? спросила она, не поднимая головы. Ромка не улыбнулся. Вот, держи, Елизавета Ильинична поправила на носу очки и протянула Ромке листок. Он взял его, прищурился и вдруг заявил: "Знаете, я и так готовлюсь к ЕГЭ по истории и читай велела историчка. Не вижу смысла тестировать ваш новый способ на мне", закончил Ромка. "Давайте пригласим кого-нибудь, не такого помешанного на истории, как я". Ромко говорил все это запинаясь, краснее, повторяя одно и то же несколько раз, но и старичка пришла в такой восторг, что казалось еще секунды, и она захлопает в ладоши. "Браво, Крылов", одобрила она. "Мне нравится ход твоих мыслей. Кого пригласим?" Ромка посмотрел на меня. "Нет", прошептала я. "Нет, ты что? Нет. Маш", негромко сказал Ромка. Я подняла голову, не веря своим ушам. Может, он вызывает другую Машу, ту, что сидит у окна с золотыми волосами и забавной польской фамилией Король? Она неплохо учится и Ромко смотрел на меня. Мне показалось, он улыбается. Отлично. Он ведь улыбается так редко. Может, он решил меня завалить по я и теперь злорадствует? Но что я ему сделала? И тут до меня дошло: Ромка хотел продемонстрировать мне, какая я глупая, что я ничего не соображаю в истории, поэтому преподавать должна Уля. Ромка решил доказать мне это, да еще и улыбался, видимо, считая происходящее очень смешным. Я вспомнила шуточки его папы: "Яблоко от яблони" Обиды сковали меня так что я не могла шевельнуться но надо было надо было встать ведь на меня смотрел весь класс во главе с историчкой с трудом передвигая ноги я добралась до доски и схватила протянутый ромкой листок прочесть задание не вышло строчки плыли перед глазами ужасно хотелось порвать листок и швырнуть его в ромку сложно деловито спросила историчка ром может все таки ты Мастер Дионисий работал над фресками, прочла я и потрясла головой. Может, у меня уже галлюцинации? Я отвернулась к доске, проморгала слезы, быстро вытерла их тыльной стороной руки и снова посмотрела на задание. "Я пошел», — заявил Ромка и направился к нашей парте. "Подожди", начала Елизавета Ильинишна, но я набрала воздуха в грудь и закричала: "Мастер Дионисий родился!" Потише, Маш, ты чего? Остолбенела историчка, но я еще долго выкрикивала разные факты из жизни художника, а одноклассники, опешив, не сводили с меня глаз. Только Арсен переглянулся с соседом по парте и покрутил у виска пальцем. Но остальные слушали. Ромка смотрел не на меня, а в окно. Когда все закончилось и я вернулась за парту, историчка изрекла: А ты Молочникова, оказывается личность. Пять, срочно. Кто-то хмыкнул, кто-то поморщился, кто-то зевнул. Ромка по-прежнему смотрел в окно и молчал. Как я могла плохо подумать о нем? Он не подставить меня хотел, а выручить. Ромкин поступок был похож на комету, которая ворвалась в мой мир. Я и не думала, что обычное доброе дело может иметь такую силу. Оно вымело из моей головы все мелочные амбиции, сделало мои мысли мягкими, как теплый мед. Поделюсь своей придумкой с Улей. Вдруг пришло мне в голову, если она будет заниматься с Ромкой, то ему это поможет. Маш, ты в субботу придешь?» — вдруг спросил Ромка, не поворачивая головы. Я? Зачем? Заниматься историей? А как же Уля? Я ей уже сказал, просто ответил громко. "Но почему?" прошептала я. "Чтобы знала. Нет, почему ты решил заниматься со мной, а не с ней?" "Молочникова!" воскликнула историчка. "Одна пятерка за весь год не означает, что тебе дозволено болтать на уроки". Я затихла, пытаясь собраться с мыслями. Все на этом уроке начало казаться мне странным, как будто я заснула, а меня тем временем перенесли на ковре самолете в другой город, засунули на урок в чужой школе, и мне приходилось заново обживаться. Историчка теперь улыбалась и рассказывала новый материал, глядя мне в глаза. Уля вовсе не рассердилась за то, что Ромка выбрал для занятий меня. а наоборот, стучала мне в спину весь урок и шепотом расхваливала, какая я молодец, как здорово рассказала про этого несчастного Дионисия. «Это случайность, оправдывалась я. Ничего не случайность, парировала Уля. Когда занимаешься с кем-то другим, сам от этого умнеешь. Я не стала ее разубеждать. День наполнился таким количеством сюрпризов, что я боялась произнести лишнее слово. Так хотелось узнать, почему Ромка выбрал меня, а не Улю. Однако, уроком истории, сюрпризы не окончились. После уроков на улице меня догнала Ольга Сергеевна. Догнала не в том смысле, что она бежала за мной, просто окликнула, а потом, поправив прическу, неторопливо приблизилась. темно коричневое пальто, красная помада и лаковые туфли, в которых закоченел бы на апрельском ветру любой нормальный человек, делали ее похожей на актрису из английского детективного сериала. Вот оно, возмездие, подумала я. Радуга на небе в конце концов побледнела, так и в жизни. Похвалы должны были уравновеситься упреками. Маша, начала Ольга Сергеевна. Она заговорила энергично, выделяя каждое слово. В русском языке произношение расслабленное, а англичане разговаривают именно так, как Ольга Сергеевна. Я хочу, она сделала паузу, извиниться перед тобой. Что? Не поняла я. Ты хочешь заставить меня повторить извинения? Удивленно спросила она, изогнув бровь и делаясь от этого похожей на русскую актрису Ренату Литвинову. Нет, промямлила я, но я не поняла, вы ни в чем не виноваты. Виновата и еще как? Не спорь, просто прими извинения. Принимаю, ошарашенно проговорила я. Хорошо, спасибо. Отчеканила Ольга Сергеевна, а потом добавила уже без этой английской энергичности, а с неожиданной нежностью. Я на тебя давила, так нельзя. Елизавета Ильинична рассказала мне сегодня о твоих успехах в истории. У меня нет никаких успехов, воскликнула я испуганно. «Пошлют же еще на радостях на историческую олимпиаду. Вот счастье-то. Я знаю, отмахнулась Ольга Сергеевна. Дело не в этом, Елизавета Ильинична сказала, «Она личность. Я поморщилась. Арсен всю перемену дразнил меня личностью. Елизавета Ильинична вкладывает в это слово свое значение, задумчиво продолжила Ольга Сергеевна: "А я свое». Мне казалось, ты не умеешь сосредотачиваться, а сегодня я поняла, что умеешь. И ты правда личность со своими задачами. Знаете, сказала я: "Не верится, что вы все это говорите. Хочется ущипнуть меня. Нет, нет, себя. Непривычно, что я потупилась, что учитель извиняется, помогла мне Ольга Сергеевна и добавила с достоинством. все таки наше поколение было более воспитанным, не считало учителей монстрами, но всего доброго. Она неловко повернулась на каблуках и пошла к остановке. "Ольга Сергеевна, воскликнула я, можно я с вами поеду?" Если честно, мне совсем не хотелось ехать вместе с Ольгой Сергеевной. Я стеснялась ее слов и извинений, но я почувствовала, что ей тоже неудобно после всего, что она мне рассказала. И мне захотелось вернуть все обратно, расставить все по местам. Она учительница, я ученица, она рассказывает, я слушаю. В трамвае пришлось вытерпеть целое повествование о том, как Ольга Сергеевна ездила в Англию, осматривала дом-музей сестер Бронте. Говорила она, конечно, по-английски. Все таращились на нас, включая водителя, на остановках старавшегося разглядеть через окошко, из которого он выдавал билеты, кто это так громко вещает по-иностранному. Ольгу Сергеевну взгляды не смущали. Наоборот, она, кажется, снова увлеклась идеей развить мои способности и все вещала, вещала. Когда она наконец вышла у огромного торгового центра, я очнулась и огляделась. Трамвай увез меня неизвестно куда. Он чал мимо водонха, мимо памятника рабочему и колхознице, все дальше и дальше от центра. Испугавшись, я обратилась к пожилому дяденьке, который сидел за мной и дремал, опиршись лбом на свернутый в рулон коврик. Извините, а этот трамвай, он куда идет О, по-русски понимает. Почему-то обрадовался дяденька. Ты глянь-ка, Не знаю, к кому он обращался, наверное, к коврику, но мой жалобный вид дядюнку растрогал, и он объяснил мне подробно, как добраться домой. Я выскочила на следующей же остановке, перешла как в тумане на другую сторону дороги и снова села на трамвай. Когда же вдали показались рабочий и колхозница, у меня в кармане загудел телефон. СМСка от Ромки. Я решил заниматься с тобой, потому что ты выдумываешь всякие полезные штуки. Я даже подпрыгнула на сиденье. Нет, сегодняшний день точно не может быть настоящим. Он мне приснился. А главное, сообразила я, я же не рассказала Ромке, какая замечательная идея пришла мне сегодня в голову смотреть кино на исторические темы не вместо подготовки, но в дополнение к ней. Это все равно что смотреть фильмы по романам сестёр Бранте, которые показывала нам Ольга Сергеевна, очень помогает. Я набрала Ромкин номер, но тут мое внимание привлекла толпа людей за окном. Они обступили памятник, возвышающийся над музеем космонавтики. В руках у каждого было по синему шарику. по чьей-то команде люди отпустили шарики в небо. Их было много этих синих шаров, целая тысяча, и среди них один ярко-розовый, огромный, как планета. Это было так красиво. Я сжала телефон, не в силах оторвать взгляд от синей стаи, которая несла на своих крыльях гигантскую розовую планету. Алло, сказал Ромка, и я вздрогнула. Потом поднесла трубку к уху и пролепетала: "Привет. Тут такое, на ВДНХ, красиво и вообще". "Не понял", сухо ответил Ромка. "Ты получила мою смску?" "Да", неожиданно рявкнула я. И я поняла, почему ты хочешь со мной заниматься. Вовсе не из-за полезных штук. Тебе приятно заниматься с глупой мной, а не с умной Улей. И тут Ромка захохотал так, что услышали, наверное, даже шарики в небе. Они поднимались все выше и выше, к той звезде, где рождаются гениальные мысли.